Глава вторая. Нервотрепательные прогулки В черном-черном городе на Черной Черной улице жил черный черный мальчик. Это я к чему? Домик у хищника был большой. Не домик, а целый дворец. Хотя скорее замок. Мрачная холодная громадина. Много свободного пространства, которое невозможно увидеть из-за наползающей со всех сторон темноты, но которое чувствуется в буквальном смысле кожей. Следуя за мочалками по коридорам, я опасливо крутила головой, чувствуя, как меня нежно обнимает паранойя. Казалось, что из каждого угла за мной кто-то наблюдает. Протащив по трем коридорам, четырем лестницам и небольшой галерее, мочалки дотащили меня до черных дверей. Красивая латунная ручка легко скользнула вниз, покорная желанию тощей когтистой лапы. Дверь бесшумно открылась, и меня затолкали в темную и мрачную, очень гармонично вписывающуюся в общий интерьер замка комнату. Большая кровать с балдахином. Постельное белье, разумеется, черное, кресло и столик, у забранного тяжелыми шторами окна. Все черное, а кто бы сомневался, отделанные деревом и шелком стены. Черное, черное, серые. Две двери, нарушая гармонию, не чернили, сливаясь со стеной, а серели темным, очень глубоким угольным цветом разнообразие. Невольно умилилась я. За первой серой дверью притаилась пустая гардеробная, за второй — ванная. «Я так понимаю, это наступила самая черная полоса в моей жизни?» — спросила я у мочалок. Переглянувшись, они решили считать вопрос риторическим и не отвечать на него. Признаться, если это и была самая черная полоса, то меня она полностью устраивала. Мне притащили безразмерную, но очень мягкую и теплую сорочку стандартно черного цвета. Какие-то баночки с шампунем, резко пахнущим мылом и чем-то еще кремообразным и подозрительным. Потом покорно ждали полчаса, пока я вымоюсь, страдальчески рассматривая изрезанный живот и стараясь не потревожить кровавую корочку, непривычно быстро образовавшуюся на месте ран. После водных процедур пострадавший живот был старательно обмазан какой-то черной пастой и основательно забинтован. И только после этого меня накормили. Кусок едва прожаренного мяса трогать я не стала. Зато единолично схомячила все пять булочек, мягких и еще теплых. С аппетитом съела суп и даже вылизала тарелку под удивленными взглядами мочалок, а потом еще и чаем все это залила. накидав сразу в чайничек целых четыре ложки сахара. Пол-литра чая приятным теплом растеклось по уже съеденному. Многие, наверное, после такого стресса не смогли бы и крошки в рот взять, а у меня, наоборот, после каждой нервотрепки просыпался просто зверский аппетит. Я ела как не в себя, чем всегда очень удивляла родителей и поражала друзей. Вот и сейчас, блаженно растянувшись на кровати, чувствовала, как приятная сытость вытесняет охватившее меня напряжение. Главное, что сектантам я не досталась. А уж с хищником как-нибудь разберусь. Раз сразу не убил, значит, есть все шансы дожить до пенсии. С этой оптимистичной мыслью, под утробное ворчание мочалок, деливших несъеденное мною мясо, я и уснула, даже не подозревая. что сейчас вот так же они могли грызться и за мое мирно спящие тельцы, Не защищай меня, приказ их хозяина». Девять уделов, три из которых самые большие и богатые, это «Мглистый», «Талый» и «Туманный». Остальные не имели своих названий и на карте обозначались именем того, кто ими владел. Земли темных от земель светлых отделяла сумеречная зона, Серебристая лента на карте, разделяющая материк на две части. Светлая империя, в отличие от темных земель, была больше похожа на лоскутное одеяло. Там не было уделов, зато были домены и доли. Очень много доменов на светлой стороне и очень много долей в каждом домене. Я покрутила карту, любуясь тем, как серебрится на свету линия сумеречной зоны. Подробная, очень красивая и полезная карта, тем не менее, казалась неполной. В смысле материк на ней был весь, и даже названия четырех морей и одного океана, омывавших его берега, указывались, но дальше была только темнота. Словно за пределами этого материка мира и не существовало. Меня это смущало, но набраться смелости и расспросить обо всем хищника я так и не смогла. Неделю я жила в его замке, ела его еду и терроризировала его мочалок, но так и не узнала даже его имени. Изучая библиотеку в сумасшедшей надежде найти способ вернуться домой, я почти не вспоминала хозяина всех этих богатств. А ведь одна эта библиотека сама по себе была богатством. Здесь были тысячи, сотни тысяч книг, иногда мне казалось, что даже миллионы. первые дни я боялась заходить очень далеко, прекрасно понимая, что могу просто не найти дороги назад и потеряться среди стеллажей. Но потом осмелела и уже давно перестала бояться, так как знала, что мочалки меня найдут в любом случае, у них просто не было другого выбора. Теперь я стала их единственной работой. Каждый вечер, возвращаясь в свою спальню с больной головой и словно разбухшими глазами, которым было... Очень тесно в глазницах я обессиленно заваливалась на кровать, почти сразу засыпая. Сон, как правило, был один и тот же. Я возвращаюсь домой, мирюсь, наконец, с родителями и выхожу замуж за их Костеньку. Все хорошо, все счастливы, год холодной войны позади, а я быстро забываю весь этот кошмар. Зачем я вообще спорила? Но захотели родители, чтобы я в 20 лет замуж вышла, а через годика счастливила их внуками. Ну так и что? Это только маме разрешено в 30 лет первого ребенка рожать. А мне пора бы и о семье подумать, так как дорогая родительница уже внуков хочет. Диплома бакалавра достаточно, убеждали меня дорогие родственники, сервируя стол перед приходом Костеньки. «Зачем тебе магистратура?» удивлялись они, расставляя салаты и нарезку. «Детки, это счастье!» Вколотили они последний гвоздь в крышку моего терпения. И я взорвалась. Рассказала все, что думаю о счастливом материнстве в двадцать лет. И Костеньке, так не вовремя пришедшему в гости и подвернувшемуся под горячую руку, тоже много чего интересного рассказала. А потом гордо ушла, хлопнув дверью на целых две недели раньше положенного срока, вернувшись в университетское общежитие. Стыдно мне за то, что я наговорила за весь прошедший год. Так и не стало. До этой недели. Теперь я очень жалела, что не согласилась тогда на все. Да, сейчас бы, скорее всего, сидела на огурчиках и выбирала имя будущему ребенку, зато в привычной обстановке в полной безопасности. Мочалка... Та, что побольше и посмелее, подёргала меня за штанину. Женской одежды в замке не было, зато была мужская. Просто горы мужской одежды, среди которой найти хотя бы пару приличных вещей на невысокую у меня далеко не богатырской комплекции, оказалось очень сложным делом. Но я справилась, и теперь мой гардероб состоял из трех пар брюк, пяти сорочек, одного чуть великоватого камзола и двух пар сапог. Были еще одни, Весьма сомнительные туфли из мягкой кожи, которые, если подключить фантазию, можно было бы считать тапочками. Вот только с фантазией у меня были проблемы. С носками дело обстояло проще. Они хорошо садились на все ноги без разбора. А вот нижнее белье шить пришлось самой. В итоге я разгуливала в рубашке с чужого плеча, штанах с чужой задницы, зато в дизайнерских эксклюзивных труселях ручной работы. О! Угг... Мочалка еще раз подергала меня за сапог, указывая лапкой на часы. Что интересно, понимали меня эти создания прекрасно, но говорить не могли. На часах огромных и черных фосфорицирующая часовая стрелка уверенно указывала на фосфоресцирующую восьмерку. «Восемь вечера пора кушенькать. Нехотя отложив карту, я поднялась. Ну пойдемте. Завтракала и ужинала я в комнате. Обедала, как правило, прямо в библиотеке, заныкавшись под стол и бессовестно нарушая правила. «С едой в библиотеку нельзя! Нам все можно!» Мочалки мне нравились. Особенно, когда они улыбались, демонстрируя весь набор своего разгрызательно-перемалывательного арсенала. Они терпеливо выслушивали все мои жалобы, не насмехались, приносили все, что я просила. и послушно водили по замку, не давая заблудиться. Иногда мне очень хотелось их потрогать, возможно, даже потискать, но я не решалась. За все семь дней я так и не встретила ни одной живой души в этом замке, что заставляло быть на настороже все время, не поддаваясь безрассудным порывам. Семь дней я еще как-то успешно этим занималась, еще два дня старательно делала вид, что бдю — а на десятой совершила страшную ошибку. Ходить по мрачному замку в двенадцатом часу ночи — плохая идея. Но мне не спалось. А в библиотеке осталась очень интересная книга по истории Светлой Империи. Если здесь землями владели хейзары, то у светлых были свои кайсар. Насколько я поняла, титул не склонялся. «Одаренные искрой». Извечного Светоча. Если верить хроникам долгих лет разлома, Извечный Светоч, Которая Мирай, Так же, как и изначальная тьма, Она же расах, В мир выбрались одновременно, Считались сестрами И были непримиримыми врагами. И детей плодить стали одновременно. Вот только у Мирай Дело пошло бодрее, Что не очень-то понравилось тьме. Теперь, в отличие от первых дней, когда на второй странице глаза начинали болеть, а буквы расползаться по бумаге нечитабельными символами, я уже не мучилась от этих неудобств и могла читать часами. Если бы не мочалки, то забывала бы даже есть. Поворочившись в постели, я все же встала. На ощупь в темноте обулась и, набросив камзол прямо на сорочку, заменявшую мне ночную рубашку, прокралась к дверям. С освещением здесь все было очень интересно. Когда я впервые покрутила матовый камень, вделанный в стену, и зажмурилась от ярко разгоревшегося света, в то время как мочалки, заверещав, бросились прятаться под кровать туда, где было темно, я сначала решила, что у них тут есть электричество. Оказалось, что электричества нет. Зато есть энергия и множество разнообразных кристаллов. Есть цветящиеся, которые разгораются тем ярче, чем сильнее прокручивается подведенный к ним камень. Есть греющие, есть морозищие, есть куча всяких кристаллов с разнообразными свойствами. Очень удобно, но немного непривычно. Я кралась по полутемным коридорам, едва освещенным тусклым светом больших мутно-белых кристаллов, длиной в полторы люминесцентные лампы стандартного размера. Хотя кралось — это сильно сказано. Если учесть, что сапоги в темноте я выбрала неудачные. Те, которые на два размера больше, зато красивые. И теперь шаркая подошвой ползла в сторону библиотеки. Неладное, почувствовала не сразу. Просто свет словно стал еще тусклее и повеяло холодом. Мысль о том, что, мне кажется, пришел полный кобздец, настигла спустя три удара сердца, когда из-за поворота, вбирая в себя рассеянный свет, выплыла клубящаяся тьма. Она шевелилась, накатывала на мраморные плиты, дрожала и рассыпалась по полу темным ковром. Зрелище красивое, завораживающее, но жуткое до чертиков. Отступив на два шага назад, я с замиранием сердца ждала, что будет дальше. Хотелось верить, что тьма сейчас просто проползет по коридору, не заворачивая ко мне. А я тихо и спокойно вернусь в комнату, подопру дверь комодом, спрячусь под одеялом и больше никогда-никогда в жизни не выйду ночью на прогулку. Вслед за клубящейся тьмой, медленно, по-хозяйски, неспешно из-за поворота показалось что-то Огромные, черные и страшные. Фигура, отдаленно напоминающая человеческую, медленно повернула голову, обвела взглядом коридор и остановила на мне свои страшные сверкающие гляделки. Я почувствовала, как сердце в истерике пакует чемодан мечась по грудной клетке и расталкивая легкие, Отдавив почки и чуть не завязав морским узлом кишки, Оно ринулась вниз, в гости к пяткам. Мочалки, конечно, тоже на котяток похожи не были, но такого страха, как это желтоглазое чудовище, не вселяли. Это был чистый, незамутнённый животный ужас. Огромное двухметровое нечто замерло на пересечении коридоров, стоя по колено в шевелящейся тьме. Кристалл над ним мигнул и погас. Мои нервы просто не смогли этого выдержать. Я побежала, забыв о том, что знающие люди советуют не убегать от диких опасных зверей, что это их только спровоцирует. Передо мной был не медведь, не волк и совсем не пума. Передо мной было что-то принципиально другое. Страшнее, смертоноснее и голоднее. Я летела по коридору, потеряв где-то сапоги. Камзол скинула сама, когда почувствовала, как черные щупальца ухватились за его полу. И теперь темным, плохо различимым в царящем здесь полумраке призраком неслась вперед, не разбирая дороги и не слыша даже звука собственного сбившегося дыхания. Уши заложила. Я чувствовала, как что-то пульсирует в голове. как страх взрывается миллиардами острых осколков, заставляя тело дрожать, потом собирается в один большой ком и снова взрывается. Выскочив в незнакомый зал, я на мгновение застыла, ощущая, как тьма наплывает сзади, как тянется к моим босым ногам. Со мной играли, в этом не было сомнений. Желай это создание меня убить, я была бы уже мертва. А пока... У меня был шанс. Пускай и призрачный, но шанс на спасение. Проскочив зал и добежав до лестницы, я, не раздумывая, бросилась вниз. Где-то там должен быть выход на свободу. В крайнем случае, если двери окажутся закрыты, всегда можно выбить витражное окно нижней галереи и вывалиться в кусты черных роз, цветущих под стенами замка. Я достаточно хорошо успела исследовать первый этаж, чтобы не заблудиться там, а Желтоглазый очень, кстати, чуть отстал, и это вселяло надежду. Надежду — разбившуюся о большие тяжелые двустворчатые двери, которые были наглухо заперты. Я толкала их, пинала, пыталась даже уговорить открыться. Все безрезультатно. Оставалось красивое витражное окно, изображавшее сцену охоты — Если на дверь я не особо рассчитывала, то уж в том, что смогу выбраться через окно, даже не сомневалась. Когда витраж не разбился вдребезги после первого удара стулом, притащенным из соседней комнаты, я еще не отчаялась. После четвертого запаниковала, после пятого осознала, что эта ночь может стать последней ночью в моей жизни. Каждый раз, когда стул соприкасался со стеклом, По окну проходила полупрозрачная волна, и стул отскакивал в меня. Я уворачивалась и повторяла попытку. Шестой попытки не было. Я умела учиться на своих ошибках. Не сразу, конечно, но даже до меня со временем дошла вся бессмысленность моих действий. Стекла в замке не бились. Желтоглазый появился в галерее как раз в тот момент, когда я, пнув на прощание стул, вновь побежала. Теперь уже наверх. Лестница, после преодоления которой дрожали ноги, узкий полутемный переход, еще одна лестница поменьше, коридор, еще коридор, мрачная анфилада, потом еще один коридор, и я оказалась в заброшенной части замка. Нет, выглядела она совсем так же, как та, в которой жила я, но интерьер был присыпан пылью, А кристаллы, казалось, горели не от того, что тут кто-то ходит, но лишь потому, что их забыли выключить. И даже пахло здесь забвением. Холодный сырой воздух, наполненный запахом земли и пыли. Большинство комнат были закрыты, а те, что оказывались открыты, пусты и не запирались изнутри. Голые стены, черные провалы окон. Жуть жуткая. Перебегая от одной двери к другой, я металась по коридору в безумной надежде найти укрытие. И не находила. Ноги уже давно замерзли до состояния нечувствительных ходилок. Я просто передвигала их, не ощущая ни колющей крошки, осыпавшегося камня, ни холода старого, кое-где треснувшего мрамора. Желтые глаза еще не видели меня, но я чувствовала, как тьма приближается — как она стелется по моим остывающим следам, безошибочно отыскивая дорогу. Можно ли спрятаться от того, что видит тебя даже через камень? Я оптимистично верила, что можно. Очередная дверь после ряда разгромных неудач поддалась и неохотно с возмущенным скрипом открылась. Свет не горел. но я быстро нашла местный аналог выключателя и осторожно прокрутила его. Это был кабинет, оставленный незапертым, полностью обставленный кабинет с проходом, ведущим в небольшую скромную спальню, а там еще одна дверь в коридор. Заперев кабинет изнутри, я осмотрелась. Пыльно, печально и очень безысходно, что ли. Книжный стеллаж, занимавший всю правую стену, угнетал пыльными забытыми книгами. На столе бумаги, чернильница, перьевая ручка с засохшими чернилами, кожаная папка и огромный черный череп. Потрогав выкрашенные черным зубы пальцем, я невольно вытерла его о ночнушку. Все ящички в столе были заперты. Медленно обойдя стол, Я осмотрелась и только сейчас заметила большую картину в красивой раме, висевшую на противоположной от книжного шкафа стене. Семейный портрет. Он, она и ребенок. На темном фоне неровных мазков выделялось золото резного стула, на котором, выпрямив спину, сидела темноволосая, красивая, но холодная женщина, с равнодушным синим взглядом фарфоровой куклы. За ее спиной, положив руку на спинку стула, стоял мужчина. Массивный и хмурый он был также черноволос. Темные глаза с сурового лица смотрели тяжело и пристально. Как бы я ни встала, с какой бы стороны от картины ни замерла, казалось, он смотрел именно на меня. Перед мужчиной в шаге от женщины Сидящий в полоборота от него, застыл мальчик. Лет восьми, быть может, десяти, Бледный и напряженный он решительно смотрел прямо перед собой. От моего хищника в этом ребенке были только глаза. Желтые, светящиеся даже на картине. Уже тогда белок его глаз был черным, а взгляд серьезным. Красивый портрет счастливой семьи, ничего не скажешь. Нравится? Вкрадчивый тихий голос, раздавшийся за спиной, чуть не остановил моё сердце. Тьма нежно льнула к босым ногам, не спеша их есть. Я забыла, как дышать. Я был первенцем матери. Меня отдали в самую сильную семью. На плечи легли ладони, с которых на меня стекала тьма. По груди, по бокам, окутывая руки. Сердце предприняло еще одну попытку остановиться, но желание жить оказалось сильнее. Первенцем? Тьма изначальная. Моя госпожа и мать захотела ребенка, Ей нужен был наследник. Прохладные пальцы, скрытые тьмой, Нежно погладили мои плечи. Довольно странное желание, если учесть, что делиться властью она не планировала. Но я был создан по велению ее и отправлен сюда. Голос хищника стал задумчивым и рассеянным в эту несчастную семью. И что с ними стало? С замиранием сердца спросила я. В день пробуждения силы я убил их. Равнодушный ответ. Гулко сглотнув, я беспомощно смотрела на картину. Действительно, а чего еще я ожидала? Счастливого хэппи-энда, как в фильмах? «Я не предупреждал тебя. Поэтому прощу на первый раз». Вновь заговорил он после недолгого молчания. «Но впредь не выходи из комнаты в безлунье. Это мое время. Поняла?» Я энергично закивала. «А сейчас ты, не оборачиваясь, вернешься к себе и не выйдешь до восхода солнца». Я снова закивала. «Иди!» Меня подтолкнули к открытой двери. На негнущихся ногах, находясь в каком-то густом холодном тумане, я добралась до выхода, вырвавшись из тьмы, заполнившей кабинет. Сделала еще с дюжину шагов, а потом побежала. Я так и не поняла, как добралась до спальни и не заблудилась, хотя неслась, не разбирая дороги, желая просто убежать. А в спальне на спинке стула висел брошенный мной камзол. Потерянные сапоги стояли рядом.